Глава 45. Типпи Тикл. 17 октября 2001 года. «Доброе утро, принцесса Грейс». София открыла глаза и улыбнулась. «Доброе утро». Сэм сидел на кровати в джинсах и футболке и держал две кружки. «Кофе? С молоком? Без сахара? Так?» Софи потянулась под спутанными простынями и села, откинувшись на подушке. Деревянное изголовье огромное, почти с комнату кровати, Сэм вырезал сам. Она обернула простыню вокруг тела и взяла кружку. «Да, так, спасибо». Сэм смотрел, как она пьёт, и улыбался. Тонкие морщинки разбегались веером от уголков его глаз. Он протянул руку и убрал прядь с её лица. «Ты мне очень нравишься такой. Такой заспанный и с размазанной тушью? Это ерунда. Такой милый». «Милый?» — София отдала ему пустую кружку. «Никто ещё не называл меня милой». Мне даже захотелось посмотреть на это». Сэм поставил кружки на стул, отбросил в сторону простыню и повис над Софией, опираясь на ладони. «Сэм, что ты делаешь?» «Смотрю на тебя». Она снова откинулась на подушку, разметав волосы. Глаза Сэма сияли. Она ещё никогда не видела такого сияния. Где-то в животе запорхала стая бабочек. «Вот чёрт!» Он покрывал её поцелуями, лёгкими, точно дыхание. Её лицо, шею. «Я улетаю, Сэм», — выдохнула она. «Сегодня». «Я знаю», — сказал он, продолжая целовать. «Но не думаю, что это хорошая идея». «Ты хочешь, чтобы я осталась?» От этих поцелуев по её телу бежали мурашки. «Нет, нет, я не знаю». Софи стояла у окна в мягкой клетчатой рубашке Сэма и пила кофе, глядя на далёкий песчаный пляж в обрамлении чёрно-зелёных елей. Чайки-щекотунчики скользили над неспокойной водой в ожидании добычи. Белоголовый орлан резко спланировал вниз, схватив когтями большую извивающуюся рыбину. «А вот бы остаться здесь, но я не могу, просто не могу». «Я вижу, ты нашла кофеварку». София обернулась. «Нашла». Перешагнула через Руперта. «Здесь кофе намного лучше, чем в магазинчике». Она кивнула на камин. «Огонь погас». Сэм вышел из спальни босиком, в джинсах и футболке, вытирая мокрые волосы. Отбросив полотенце на диван, он приблизился к ней сзади и обнял. Она почувствовала мыльный аромат его тёплого тела. «Как ты?» «Неплохо». София обернулась и, обвив руками его шею, отдалась поцелую. На кухне что-то грохнуло и брызнуло стеклом во все стороны. Руперт залаял. «Бека?» Девочка стояла, широко раскрыв глаза. На полу среди осколков разбитой бутылки растекалась лужа апельсинового сока. Бека развернулась и бросилась на улицу, хлопнув сетчатой дверью. «Бека, Бека, подожди!» Сэм выбежал из дома вслед за дочерью, Руперт поскакал за ними. Софи стояла на плетеном коврике и чувствовала, как холод проникает в нее. Ее бил озноб. «Черт возьми, Софи, что ты наделала?» Она поставила кружку возле портрета Сэма с женой и дочерью и, спотыкаясь, побрела в спальню.